Варя медная Алена Савченкова Лорд на исправительных работах посвящается зимним каникулам 2022 года и легкости. Пролог Я поставила тяжелый ящик, в котором звякнули склянки, и, распрямившись, посмотрела на молодого мужчину передо мной. А вы кто еще такой? Вместо ответа он сунул мне под нос бумагу с толстым восковым оттиском. «А, пришлитки!» Пока я рассматривала приказ, в котором мне повелевалось взять на месяц шефство над его светлостью лордом Оливером Аруэлом Болтоном Ингромом Тиаром Амальве, этот самый лорд прошел в мою лавку и теперь с легким интересом и чуточку брезгливо осматривался. «Ну, добро пожаловать, ваша светлость!» Поприветствовала я, непочтительно сунув высочайший приказ под мышку, и снова подхватила ящик. «Так это и есть лавочка волшебное зелье!» – осведомился он, проведя кончиками пальцев по стойке, и рухнул в кресло для посетителей, закинув ноги на столик. «Она самая ваша светлость!» – ответила я с пыхтением, водружая ящик на стойку. «И будьте добры, уберите сапоги, этот столик мне особенно дорог». Его светлость поморщился, но послушался. Холеное лицо с тонким прямым носом, с горбинкой, выражало безразличие, которое даже не трудились прикрывать вежливостью, но глаза живо смотрели вокруг. На шкафчики, полки, кушетку возле окна, разлапистое растение, доставшееся мне еще от матери, и прочие вещи, которые всегда появляются в местах, где люди живут дольше одного года. «Итак, у меня к вам предложение, мисс Николетта», — подсказала я. «Итак, Никки, Николетта». Его светлость повернул ко мне лицо, впервые взглянув с доли внимания. «Что ж, мисс Николетта, к делу. Мое предложение состоит в следующем. Каждый вечер вы будете ставить свой изящный росчерк на этом не менее изящном бланке, который любезно приложил к приказу мой отец». А в конце месяца мы сердечно попрощаемся, и вы станете богаче на сотню золотых». Я сделанным удивлением приподняла брови и принялась рассматривать пузырьки из ящика на предмет дефектов, а затем заметила. «Но в договоре с ее светлостью вашим отцом говорилось о полусотне золотых». «Вот именно. Еще сотня будет от меня в качестве комплимента». «И за что же?» Одна баночка все никак не желала уставать прямо, и я с досадой уставилась на выгнутое донышко. Брак придется сдавать. За ваше умение хранить молчание. Боюсь, это не умение, а недостаток для хозяйки лавки, которой ежедневно приходится работать с клиентами. И я рада, что не обладаю им. Молчание вам понадобится в отношении лишь одного пункта. Я приподняла брови. И какого же... Его светлость сделала жест в сторону своей скромной особы. «Меня. Как я уже и сказал, в конце дня вы будете ставить свою подпись, подтверждающую, что я исполнил все положенные работы, о которых у вас был уговор с моим отцом. При этом вы не будете интересоваться тем, что я делал в течение этого дня, и мы останемся друзьями». «Друзьями?» – переспросила я слюнявя кончик карандаша. «Именно». Он с недоверчивым интересом следил за моими действиями. «Что вы делаете?» Собираясь надписывать вот эти этикетки. Мы же не хотим, чтобы произошла путаница, и посетители получили не то зелье, за которым пришли». «Мы?» – переспросил его светлость, слегка шевельнув головой. И идеально причесанные волосы легли волной на другую сторону. «Именно мы!» «Потому что открытие через час, и к этому моменту хотя бы часть этих пузырьков...» Я повела рукой, обводя ей склянки. «Должна обзавестись надписанными наклейками». «Кажется, вы меня не поняли, Ники». Никалетта. «Хорошо, Никалетта. Мое предложение очень выгодное. Теперь он говорил медленно, как для умственно отсталой. Я справился о доходах вашей лавочки. В последнее время они не слишком радуют, особенно на фоне слухов о грядущем открытии вашего конкурента, магазина «Зелий Шарлоттс». Так что сто золотых — более чем щедрое предложение. — Это еще даже более щедрое, чем щедрое предложение, — заметил я, отбрасывая карандаш и берясь за перо, пишущее блестящими чернилами. И я, верно, слишком глупа, потому что намерена придерживаться соглашения с вашим отцом. — Да вы! — начал было он, вставая. — Нуждаюсь в помощнике. Прямо сейчас перебила я, плюхая перед ним ящик со склянками, и протянула перо. «Мне говорили, каллиграфия входила в перечень преподанных вам наук».